959. Сентябрь 8. -е. «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Вы же следуйте за мною. Вы боги!» В этих двух противоположениях дано определение человека. С одной стороны, о омертвение духа, а за ним смерть. С другой, беспредельные возможности развития его потенциала. И все внутри человека, ибо он и есть путь. а в том, что это действительно так, ему дан наглядный пример, запечатленный страданиями и смертью. Шло время. Годы недоверия и отрицания сменялись годами просветления, пока не подошло человечество к концу века, к концу старого мира, к концу калий-юги. Но что бы ни происходило на планете, даже смена юг основа остаются непоколебимыми на все времена. а также и сущность великого плана эволюции всего сущего. Поэтому в будущем можно спокойно идти, зная, что путь един, путь преображения человека и раскрыть его внутреннего потенциала и подъем по лестнице света нет которой конца. А так как путь подлегает не вовне, но внутри, то пресечь его не может ничто внешнее если только сам человек этого не допустит. Путь открыт, и будущее в руках идущего по нему.